Уэйн покачивал головой, дожидаясь, пока грузовики пересекут шоссе. Ну, Хойт, сказал он водителю, больше мне про маринованные овощи рассказать нечего. Спасибо, неуверенно ответил Хойт. Не за что, отмахнулся Уэйн. Если захочешь узнать что-то полезное, обращайся! Грузовик перед ними тронулся, пересекая широкое, Полная машин в шоссе. Хоть приготовился проехать следом. «Может, лучше гармонику вернете?» — спросил он. «Я же ее честно выменял!» Уэйн порылся в кармане и достал ее. «Не припомню такого». «Ну как же!» — возмутился Уэйн. «В бардачке посмотри!» Я заметил, как ты следишь, чтобы я ничего не подсунул тебе в карман. И откуда у тебя такой зоркий глаз? Ты же просто ржавый водитель». «Дело тренировки», — важно ответил Хойт. «Это требует долгой, постоянной практики». Он открыл бардачок, и оттуда выглянуло ярко-белое существо с длинным голым хвостом. «Уэйн, серьезно?» «Живая крыса? Я зову его сэром Пиклсоном. Вообще-то, я не собирался его брать, но он сам залез ко мне в карман. Но я и подумал, он уже семнадцатый раз сбегает из клетки. Лучше отдай его кому-нибудь более ответственному». «Да, уникальный вы человек, каких поискать?» Хойт улыбнулся, Когда крыса взобралась по его руке. Ладно, меняемся. Вот и славно, ответил Уэйн. Он любит клубнику и водку, но даже не думай давать ему спиртного. Он же крыса. Заметана. Они стояли на краю шоссе. Уэйна весь день не покидало странное ощущение, что должно произойти нечто важное. «Тебе когда-нибудь хотелось жить, как в сказке?» — спросил он Хойда. «В каком смысле?» «В сказках всегда хороший конец. Ма рассказывала сказки со смыслом. Люди в них всегда чего-то стоили». «Мне кажется, вокруг нас и так творятся вполне сказочные события», — ответил Хойд. «Запоминающиеся на всю жизнь. Такие которые можно пересказывать и на которые можно влиять как угодно. «Последняя история моей ма была про законника», — сказал Уэйн. «Забавно, а? Я вот тоже законником стал. Но тот был героем, а я так. Я — это я». «Мастер Уэйн, не прибедняйтесь» тихо произнес Хойд: Хойт, бывшему злодею не стать героем. Но если судить по большинству сказок, кому как ни злодею лучше других знать героя? Уэйн обдумал это, разглядывая автомобильный поток и, невольно представил, что шоссе это река. Отчасти хотелось, чтобы слова Хойда оказались правдой, Он подождал еще немного. И еще чуть-чуть. Проклятие. Пускай кто-нибудь придумает, как упростить пересечение шоссе. Может поставить на перекрестке человека с пистолетом, который бы стрелял, когда машин становилось слишком много, и таким образом подгонял их ехать быстрее. Так или иначе, машины надвигались, словно волна, и шоссе все больше напоминало реку. Да, реку из камня и стали. Самую стремительную реку в мире. Уэйн улыбнулся, вспомнив красивый спокойный голос, давным-давно не позволявший его миру пошатнуться. — Да, облаву на бандита мы устроили, — подумал он. — Но чего-то не хватает. Где герой? Ему бы быть здесь. А он остался дома. Дождавшись временного затишья среди машинных волн, Хойт рванул грузовик с места, и они пересекли шоссе. В ответ им раздалось всего три разгневанных гудка. Могло быть хуже. Даже самую быструю реку, полную опасных камней, можно пересечь, если ты внутри самого большого камня. Даже летать, как Джек, не нужно. Это не мухлёж, это всего лишь тактическая хитрость. Последняя машина каравана последовала за ними, и они свернули в мрачный ангар, куда солнечный свет проникал лишь сквозь открытые окна под самым потолком. Зачем вообще нужны окна, если никто не может в них заглянуть? Ну да, тут же шли нелегальные операции. Тогда логично. «Спасибо за доставку». Уэйн достал свой гангстерский головной убор, поношенную фетровую кепку, вымененную у задержанного контрабандиста. «Не высовывайся, если стрельба начнется». «Впрочем, лучше бы не началась». «Так точно, мастер Уэйн», — ответил водитель. «Удачи». Уэйн кивнул. «Пришло время сменить личину». Он наморщился и прищурился, как Франис. Так звали хозяина кепки. Тот был ровесником Уэйна и одного с ним роста, но более потрепанным временем, курением, образом жизни. Уэйн заранее поменял цвет волос с помощью парика, увеличил подбородок с помощью резинки и подвел глаза, чтобы выглядели более впалыми. Надев кепку, он полностью перевоплотился во Франиса оставался последний штрих. Он вылез из машины и прошелся в развалочку. У Франиса была ни с чем несравнимая походка. Снаружи его встретил Вендел в теле цикла, которого, как выяснилось, звали Гранкс. Остальные молча дожидались их. Грязные копы в грузовиках должны были выпрыгнуть только при появлении большой рыбы. Компания бесполезных тупых шестерок их не интересовала. Франис, кстати, тупым не был. Ему просто нужна была работа. Устроился в порт, но там работы с каждым днем становилось все меньше, а график все хуже. Тогда его приятель Вин нашел работенку получше. Тягаешь те же ящики, а больше. Проблемы с законом «Не-не, ты просто грузчик. Даже несмотря на то, что тебе выдают пистолет и требуют быть готовым при необходимости пустить его в ход». Уэйн в развалочку подошел к венделу облаченному в модный костюм и еще более модное тело. «Невероятно, как у тебя это получается», — сказал Кандра. «Ты подражаешь людям почти так же хорошо, как мы». Просто выбираю более-менее похожий и устраняю мелкие различия, объяснил Уэйн. Ну и не выхожу из образа. Понятно, понятно, ответил Кандра. В этот день он не раздражал Уэйна, хотя обычно был тем еще привередливым занудой. Тело Гранкса сидело на нем как родное. Гангстер, доказавший, что достоин возвышения наделенный титулом и кое-какой властью, в то время как остальные были просто наемниками. Они пересекли просторный ангар и подошли к двум парням, появившимся откуда-то сбоку. В ангар постепенно стягивались люди, порядка 40 вооруженных бандитов, местная банда. Числом они заметно превосходили констеблей. «Зато на нашей стороне фактор неожиданности», — подумал Уэйн. Грузовики были бронированными, надежными укрытиями. Уэйн и Мараси опытные бойцы, а о безликих бессмертных и говорить нечего. Мелан любому могла задать жару, и Венделл не должен сильно ей уступать. На парочке, вышедшей им навстречу, была рабочая одежда штаны с подтяжками, рубашки на пуговицах, мелкие сошки. Хорошо бы задержать кого-нибудь рангом повыше Гранкса, например, секвенцию или вообще серию. Впрочем, таких в круге было не больше двоих. И один главарь. Ключ. Уэйну Франсису не было дела до важных фигур. Его не интересовали модные костюмы и перестрелки. Дайте ему достойную зарплату, и он сделает вид, что ничего криминального не происходит. Цикл. Скивком произнес более крепкий из двоих. Если верить показаниям задержанных, его имя, вероятно, Дип, а может, Эмбриер. Как бы его ни звали, он покосился на Франсиса, Но ничего не сказал. Оставьте грузовики, обратился он к Венделу. Снаружи вас ждут два фургона. Все ваши люди должны поместиться. Езжайте домой. Об успехе вашей миссии будет доложено. «Идет», — буркнул Вендал, весьма точно подражая произношению Гранкса. "Но мне нужно поговорить с секвенцией." «Есть проблема. А по радио нельзя?» Спросил, вероятно, Дип, косясь на напарника. «Есть причина считать, что радиопереговоры прослушиваются», — ответил Вендал. «Секвенция здесь?» Это была идея Уэйна. Главари всегда держались неподалеку и наблюдали. Не доверяли добропорядочным, честным отчасти ворам вроде франсиса. Кто нибудь из верхушки круга наверняка крутился рядом. Уэйн был уверен в этом не меньше, чем в том, что франсис сейчас не был франсисом, а кем- то очень похожим? настолько, насколько возможно, не надевая на себя кости франсиса, что и являлось мухляжом И точка ладно. Уэйн решил сосредоточиться на важных переговорах. Вопрос жизни и смерти. Вокруг — сорок вооруженных бандитов. Лучше быть на чеку. «Я передам сообщение секвенции», — сказал, возможно, Дип. «Этого недостаточно», — возразил Вендел. «Проблема серьезная. Гораздо серьезнее, чем можно подумать». Двое бандитов переглянулись. Проклятие. Они заподозрили неладное. Уэйн накинул взглядом периметр. Остальным гангстерам достаточно было малейшего сигнала, чтобы открыть огонь. Поэтому он решил действовать быстро. Этот парень не мог быть Диппом. Кто в здравом уме позволит руководить человеку по имени Дип? «Эй, Эмбриар!» Окликнул он, подражая говору Докера, наложив на него гнусовой акцент, присущий всем гангстерам. Когда люди долгое время проводят вместе, то перенимают друг у друга манеру речи. «Можно тебя на пару слов?» «Чего тебе, Франсис?» Здоровяк покосился на него, но кивнул. Уэйн отозвал его в сторону. Вендел принялся докладывать другому бандиту. О товарах, которые удалось приобрести. Франсис, что за фигня? Тихо спросил гангстер, указав пальцем через плечо. С каких пор цикл стал таким дотошным? Раньше он тупо выполнял приказы. Башка сплошь из кости! шепотом согласился Уэйн. Поверить не могу, что его выбрали, а я могу, ответил Эмбриер. Он, в отличие от тебя, лишних вопросов не задает. Эй!» – обиделся Уэйн. «Я задаю вопросы только когда денежки задерживаются». «Как и все». Эмбриер посмотрел на него искоса. «Ты загорел». Проклятие. Нужно было сделать макияж посветлее. Он решил попробовать перевести разговор на отца. Настоящий Франсис. Многое подробно рассказывал о своем отце. «Работенка тяжелая, сам понимаешь. Как говаривал мой папаня, если руки и спина не устали, считай, ничего не сделал. Ну да, но ты же в пещере живешь. Я в ней не живу, ржавь побери! возразил Уэйн. Ты что, всерьез так подумал? Эмбриер фыркнул. Как твоя сестра! «Сестра? Ох, ржавь!» Уэйн покосился на Эмбриера. Подозрительная у него улыбочка. «Не трожь мою ржавую сестру!» Сказал он. «Я просто спросил». Эмбриер извиняющимся жестом поднял руки. «Ржавь! Чего ты горячишься?» «Послушай!» Тихо сказал Уэйн. «Цикл неспроста тревожится!» «Рядом с базой видели бабу Копа. Что-то вынюхивало. Такая, темноволосая. Знаете?» «Чего сразу не сказал?» Бандит выругался себе под нос. «Так только что сказал, ржавь побери. Цикл хочет официально доложить. Думает, что так заработает благосклонность. Сам знаешь кого». За то, что заметил копа, про которого и так все знают. Ржавый придурок. Эмбриер побледнел, услышав, что цикл хочет привлечь внимание Трелла. Лучше перевести тему. Уэйн приобнял гангстера за плечо и медленно повел обратно к остальным. «Кстати», — сказал он Эмбриеру, — «забудь про мою сестру. Я тут такую даму встретил». «Будете с ней идеальной парой!» «Серьезно?» — спросил Эмбриер. «А то! Она просто без ума от Юлиппа!» «Юлиппа? Колосок, который на жабу похож?» «Его самого!» — ответил Уэйн, поравнявшись с остальными. Эмбриер потряс головой. «Бред какой-то!» — он кивнул Венделу. «Пойду приведу секвенцию, а вы пока разгружайтесь». Вендел повернулся и дал отмашку. Уэйн надеялся, что Марасси последует его совету и не будет высовываться. Ее будет сложно не узнать. Ей не мешало бы научиться морщить лицо и время от времени притворяться другими людьми. Заодно и самооценка повысится». «На все же стоило дождаться героя, прежде чем пересекать реку», — подумал Уэйн. Двое гангстеров подбежали к задним воротам и открыли их. «Серьезно?» — обратился к Уэйну Вендел. «Как у тебя это получается? У тебя даже их костей нет». «А ты попробуй не так сильно нос задирать», — ответил Уэйн. Держи на пару миллиметров пониже, и сразу поймешь. Это в высшей степени несправедливо. Смертным не должно тягаться в умении перевоплощаться с заключившими контракт. Ах, зависть!» Уэйн втянул воздух. «Пахнет вишнёвыми лепестками. А вообще, не выходи из образа, дубина!» Наконец. Из темной комнатушки в дальнем конце ангара появились двое в модных костюмах. Отлично. То, что надо. Теперь осталось надеяться, что дожидавшиеся в засаде констебли... Вдруг ворота распахнулись, и в ангар хлынули люди в коричневом, наставив оружие на гангстеров. «Бросайте оружие!» — выкрикнул кто-то. «Это облава!» «Жара пошла!» — воскликнул Уэйн, выхватывая из кобуры пистолет. Венделл перехватил его руку. «Ну да, Уэйн поддался. Точно-точно. Порой забываюсь. Но это не были их люди. Какого рожна? Все бандиты повернулись на окрик, но никто не стрелял, потому что люди в Коричневом продолжали пребывать». Не меньше сотни констеблей со значками в виде щита с черепахой Герма Билминга. Это были местные констебли. На облаву Марасси устроили облаву.